Глава вторая. Дивный новый мир. Ничего подобного я никогда не чувствовал. По ощущениям, переход между мирами был похож на то, словно тебя превратили в фарш, получившую себе массу, запихнули в блендер, после чего собрали заново. По крайней мере, после перехода я был абсолютно уверен, что врата построены вовсе не по технологии ноль перехода. рвало абсолютно всех. Даже китаец, казалось, стал ещё более жёлтым, хотя раньше мне казалось это невозможно. Удивительно. Как я только успел сорвать с себя шлем, лишь выплеснув содержимое желудка, я смог так и осмотреться. В первую очередь, моё внимание привлекло то, что было у нас под ногами. Огромные плиты из белого гранита. Каждая из них была в метра 2 квадратных. И весело, вероятно, попарит он каждое. Плюхнувшись на холодные белые плиты, я набрал полную грудь воздуха. Похоже, учёные были правы. Воздух мало чем отличался от нашего. По крайней мере, никаких трудностей с дыханием я не ощутил. Правда, уловил едва различимый неприятный запах, который не смог идентифицировать. Буду надеяться, что это не особенность местного воздуха. А просто что-то воняет рядом. Небо серое. А может нам просто не повезло с погодой, и сейчас было пасмурно? Жёстко нас. Вздохнул майор, так же как и я, плюхнувшись на землю. Повертяв головой, я понял, что мы находимся в руинах. Белоснежные колонны, заросшие плющом, обломки сводов и стен загораживали обзор. Из-за чего? Сложно было понять, насколько велики руины. Обернувшись к тому месту, где были врата, я не радостных мыкнул. Как и в храме, врата находились на стене. Но если у нас дома эта стена упиралась прямо в гору, в которой был вырезан храм, то тут это была именно стена. Притом выглядела она, мягко говоря, неважно. Верхняя часть каменной кладки обвалилась, и два не зацепив высоченную дверь, И что-то мне подсказывает, что если будет повреждён рисунок, то врата на этой стороне не откроются. Надо будет укрепить. Майор проследил мой взгляд. Да, иначе не вернёмся, подтвердил я и попытался встать на ноги. Меня покачивало из стороны в сторону, словно я только что слетал на Луну и обратно. Впрочем, возможно, так и было. Всё-таки так и не ясно, где мы находимся. Что меня удивило, так это профессор Кагиян, который уже вовсю носился по этим руинам, внимательно изучая их. Временами он останавливался у странных, едва различимых от времени символов, что-то бормотал и вновь переключался на другие. Выглядело это весьма забавно, учитывая тот факт, что пару минут назад этот человек, почти в два раза старше меня, стоял на четвереньках в паре метров позади. Мы живы, прокричал Францис и протянул руки к небесам. Мы живы. Живы, живы, пробурчал Ханс, поднявшись на ноги. Мы с сканером займёмся палатками. Малежо займётся установкой радиоаппаратуры. Кованов и Джун, займитесь осмотром местности и сбором хвороста. Рано ещё судить, но светом маловато. Могу предположить, Что скоро начнётся ночь, так что костёр будет, кстати. А профессор, взгляд майора упкнулся в бегущего по руинам старика, который, казалось, обрёл вторую молодость. Немного подумав, командир просто махнул на профессора рукой. Какой толк может быть от старого учёного? Да и какое-то нормальное поручение дать ему? Майор не мог. Но вначале давайте перенесём лагерь в более защищённое место. Лагерь решили поставить примерно в 100 метрах от врат. И как по мне, место было довольно удачным. Раньше это было какое-то здание, от которого сейчас остались только стены, и то не везде. Но оно было хорошо огорожено и точек с которых на нас мог бы напасть потенциальный противник было мало, а чем их меньше, тем проще контролировать ситуацию. Несмотря на приказ о сборке дров, Я всё равно посидел ещё пару минут после переноса контейнеров на новое место, несмотря на косые взгляды майора. Пусть думает, что хочет, но присягу я давал своей стране и безоговорочно подчиняться офицеру другой страны, увольте. Я сделаю, что он просит, но не раньше, чем перед глазами перестанет плыть. Собравшись силами, я занялся разведкой местности и сбором хвороста. На самом деле, приказ довольно-таки глупый и неправильный. А точно ли американцы военные? Первым делом мы должны были не лагерь разбивать, а прочесать руины в поисках возможного противника. Мы оказались в потенциально агрессивной среде с неизвестной флорой и фауной, а такое чувство, что оказались на пикнике или на учениях. Несмотря на то, что большая часть необходимых вещей находилась в ящиках, что мы транспортировали, На своих плечах у каждого из нас был рюкзак с пайками на пару дней и патроны для пистолета и АК. Но рюкзаком, разумеется, мы не ограничились. Помимо этого на БТБ была разгрузка с несколькими магазинами, коротковолновой рацией, парой гранат и прочим необходимым скарбом. В общем, вооружены мы были так, что могли спокойно держать оборону в течение длительного времени. Вроде бы ещё в ящиках было какое-то оружие. Но самолично я не интересовался, лишь слышал, как майор упоминал о С-4. Китаец же не захотел идти со мной, а я и не сильно и настаивал. Лишь про себя хмыкнул, что он зачем-то поперся за хворостом прямо так с рюкзаком. Я же оставил его на месте будущего лагеря. Просто не вижу необходимости таскать на себе лишний груз, учитывая, что попутно мы должны производить разведку местности. А если заметим что-то необычное, надо будет сообщить. Нет, конечно, есть рация, но вдруг ситуация будет требовать тишины. Да и вообще, сложно воевать, когда у тебя на спине болтается рюкзак весом в 20 кг. А местечко-то оказалось весьма интересным и довольно большим. В детстве я любил лазить по стройкам, как и многие дети, и вот сейчас, шастаясь среди древних руин, я вспоминал то самое время. Правда, сейчас беззаботность может мне дорого обойтись, поэтому глубоко в ностальгию не впадал. Но всё равно, это лазанье через камни напоминало те времена. Чтобы дойти до места, где кончились строения, у меня ушло порядка 20 минут. При этом шёл я прямо, стараясь как можно меньше плутать. Руины казались лабиринтом, только на первый взгляд. На деле же Я почти сразу уловил определённую закономерность и расположение улиц. Благодаря чему редко натыкался на тупики и постоянно продвигался вперёд. Миновав очередную стену, я таки вышел за пределы руины. И теперь можно было хоть немного судить о мире вокруг. Судя по всему, эти постройки располагались на небольшом холме вокруг огромного, казалось, бесконечного леса. Интересно, что это было? Разрушенный город? Хотя, как по мне, малова для него. Скорее, больше похоже на какой-то древний храм с множеством построек. Решив спуститься вниз поближе к деревьям, я столкнулся с небольшой проблемкой. Сразу за руинами разрослась ничем не контролируемая трава, высотой мне доходившая минимум до пояса. В чём же проблема? Да в том, чтобы не провалиться в какую-нибудь яму и не переломать себе все ноги. спустился с холма и обеспорешенно шел. Подошел к лесным гигантам и окинул их внимательным взглядом. Обычные широколиственные деревья, чем-то напоминающие наши дубы. Понимательно посмотрев под ноги, я нашел немного желудей. Походив по краю леса, набрал небольшую кучу сухих веток и коры. После чего, протоптанной дорожкой направился вверх. В этот момент я услышал какой-то свистящий звук. Бросив дрова, я выхватил автомат из-за спины и направил стол в сторону звука. А затем сверху из одной из каменных стен взмыл в воздух механический летательный аппарат небольшого размера. Я облегченно вздохнул и закинул автомат за спину. Тьфу ты, ну вот что за люди, а? Неужели было трудно сказать, что они запускают беспилотник для осмотра местности? Впрочем, это была хоть какая-то здравая вещь, которую сделало наше командование. Запускать дрона нужно было в первую очередь, чтобы осмотреть территорию. Наклонившись, я стал собирать упавшие ветки. Пока летательный аппарат насмешливо сделал круг над моей головой и скрылся из вида за руинами. Прогулка по руинам и лес меня немного успокоили, в частности тем, что я не обнаружил никаких следов людей или каких-либо крупных животных. По крайней мере, у того края леса, что я обследовал. Правда, вроде бы заметил какое-то летающее животное, напоминающее птицу. К несчастью, оно скрылось до того, как я смог его рассмотреть. Первоначально были мысли идти назад тем же маршрутом, что шёл и сюда. Но пройдя немного, передумал. Не то чтобы я ожидал найти что-нибудь интересное. Просто чем детальнее я разведу местность, тем лучше. Разумеется, всю руину не осмотришь, да и с воздуха, как мне кажется, большую часть осмотрели. Но с воздуха не всё увидишь, так что лучше всего будет хоть немного пройтись. И как потом выяснилось, я не зря это сделал. Повернув направо, я чуть было не налетел на заросший булыжник внушительного размера. Я хотел было объеминать его, но сквозь толстый слой веток вьюна я заметил нечто напоминающее руку. А вот это меня заинтересовало. Очистив камень от надоедливых растений, перед моим взором предстала статуя Я понятия не имел, кто это был. А надписи у основания постамента за годы так стёрлись, что прочитать их было невозможно. Да и смог бы я? Что-то я сильно сомневаюсь, что надписи были сделаны на русском или английском. Я ещё немного знал испанский, но он намного хуже первых двух. Передо мной был рыцарь, и это был человек вне всякого сомнения. Притом его снаряжение больше напоминало средневековые доспехи. Нежели доспехи античности. Это был фактически латный доспех, не считая некоторых изменённых деталей. Я доспехи видел только в музее и на страницах энциклопедий, но этого хватило, чтобы понять, что они были немного другими, чем, я сказать не смогу, просто ощущение, что отличаются. Руки воина держал на рукояти меча, воткнутого в землю. По крайней мере, я думаю, что он был воткнут в землю. так как ниже колена статуи шел постамент. Может меч воткнут в тело поверженного врага? Кто знает. Но внешний вид статуи вызывал уважение. К несчастью за века черты лица воина стерлись, как и возможные гербы. Сейчас передо мной была скорее блеклая тень былой статуи. Интересно, кто это был? Король? Генерал? Великий герой? Доставь из разгрузки КПК... Я сделал несколько снимков находки. Оценив работу, я довольный хмыкнул и решил идти дальше. Стоять часу статую не было ни малейшего желания. Где-то на полпути, проходя мимо одного из предполагаемых строений, я заметил нечто, за что зацепился мой взгляд. Что-то сверкнуло, и я вначале думал пройти мимо, но проигнорировать это не смог. Сложив ветки, я направился к тому месту, что привлекло моё внимание. Это Был ещё один беспилотник. Правда, не летающий, а наземный, с гусеницами и манипуляторами. На луноход похож. Присев, я внимательно смотрел на находку, и увиденное мне мне понравилось. "Майор, это кого на в приём?" сказал я в рацию. "Да, лейтенант, что такое, приём?" послышался ответ, и я про себя порадовался, что рации тут работают. А ведь это тоже надо было проверить в первую очередь. Я нашёл дрона. Думаю, это один из тех, что были посланы сюда до нас. Правда, немного не понимаю, как он оказался так далеко от ворот. Да и, хмм, он выглядит потрёпанным. Приём. Понял тебя. Сможешь доставить его в лагерь? Приём. Я хмыкнул и попытался поднять железяк. Пока я поднимал аппарат, от него отвалилась гусеница, чуть не рухнув мне на ногу. А он оказался довольно тяжёлым. Из-за чего мне пришлось включить мышечные усилители, которые запасству увеличили мою физическую силу в четырёхкратно. Навалив прямо на мушину куче веток, я поспешил к лагерю. За время моего отсутствия лагерь сильно изменился. Вместо наставленных друг на друга ящиков стояло три двухместные палатки, выставленные полумесяцем возле будущего костра. Похоже, майор действительно хотел устроить костёр. Малежо, уже собрав радиоустановку, которая стояла недалеко от него, в данный момент занимался пилотированием дрона. Китайца я не видел, а вот Кайнер выглядел хмурым и уставшим. Майор, увидев меня несущим в руках беспилотник, заулыбался. Подскочив, он сгреб с машины хворост и бросил в приготовленный для костра круг. Я же опустил покореженную груду железа на землю и отключил усилители. Незачем расходовать за басы батареи. Пусть костюм и был способен заряжаться от солнца, но мало ли какая ситуация возникнет, и чем больше будет заряда, тем лучше. Малежо, заметив мою находку, оторвался от дрона и подключился к нашему общему смотру. А вот немца наша находка мало заинтересовала, и он решил заняться костром, чтобы не сидеть без дела. Плеснув на сухие деревяшки немного топлива из бутылки, он поджёг их. Это наш Спросил майор, обращаясь к французу. «Да, похоже», — согласно кивнул тот. «Далеко я его нашел?» — спросил командир, уже обращаясь ко мне. «Где-то в метрах двухста отсюда, вон в той стороне». Я указал рукой направление, и майор озадаченно почесал подбородок. «Странно это». «Согласен», — сказал француз. «Сам дрон не способен работать автономно без сигнала». А как вы все знаете, сигнал длится всего 20 секунд. За это время он проедет максимум пару метров, но никак не 200. И это не объясняет его состояние. Нахмурился я. Осмотрев его ещё на месте находки, я пришёл к выводу, что это сделало какое-то животное, притом довольно крупное. В нескольких местах на поверхности были явные отметки не маленьких когтей. Похоже, его потрепал какой-то зверь. высказался ображение немец, который всё-таки решил присоединиться к нам. А мы лишь согласно кивнули на это. Кто-нибудь видел какие-нибудь следы? Обратился майор ко всем. Нет. Нет. Никак нет. Следов не видел, но видел какую-то птицу. По крайней мере, мне так показалось. Далеко? Где-то по километру на восток. Я махнул рукой в направлении леса. Судя по всему, эти руины находятся на холме. А холм окружает лес. По крайней мере, у меня создалось такое впечатление. Он прав. Согласился со мной темнокожий. Я провёл аэроразведку и подтверждаю, что вокруг нас лес. Правда, где-то вон там течёт небольшая река. Надо бы её разведать, предложил я. Согласен, кивнул майор. Приказ был простой: нам надо здесь закрепиться и провести разведку близлежащей территории. Со временем сюда прибыло другие команды. Так что река это хорошо. Это постоянный источник пресной воды. К тому же, если данные руины были построены людьми, и тут есть поселения, то искать их надо по руслу реки. Вы правда думаете, что тут есть люди? Недоверчиво поинтересовался Кань. Кто бы ни построил эти руины, это было очень давно. Не исключено, что этот мир вообще необитаем. Майор поднялся и зашагал прочь. «А что будем делать с дроном?» Спросил Малежо. «А что делать? Ничего. Если это был зверь, то просто будем внимательнее. Сейчас огонь разведем, к нему звери не подходят, боятся. Просто держите оружие при себе и проблем не будет. То, что мы не на земле, еще не значит, что тут бродят монстры». Согласно кивнув, остальные отправились по своим делам. А я вот ещё пару минут смотрел на машину. Мне нравились мне следы, оставленные на ней. Ой, как мне нравились. Животное, что это сделало, было как минимум не меньше медведя, а то и больше. И когти у него были явно остры. Раз смогли так легко оставить следы на стальном корпусе. В словах майора была логика. Животные, если не голодны, не станут нападать, да ещё и на группу людей. Мало ли какой зверь забрёл сюда в поисках пищи. Возможно, сейчас он за много километров от нашего лагеря. Но размеры этого зверя меня явно беспокоили, да и его сила. Ведь беспилотник явно не лёгкий, а его утащили от портала на 200 м. Будь к примеру, это медведь. Он попробовал бы его на зуб, попкоёркал немного и бросил несъедобный предмет. Глянув на небо, я понял, что уже практически стемнело. Хорошо, что костёр решили разводить именно сейчас, а не днём. Днём дым был бы виден за много километров, а сейчас ночное небо скроет его от потенциального противника. К моменту, когда я подошёл к костру, на нём уже грелся чайник, а вокруг сидели солдаты и что-то обсуждали. К этому времени объявился и китаец. Но, как и раньше, не сказав нам ни слова, лишь молча положил хворост недалеко от костра, после чего скрылся в палатке. Майор, глядя на это, лишь хмыкнул, но ничего не сказал. А что тут скажешь? Приказ человек выполнил, другое дело, что общаться он с нами не хочет. А может, языка не знает? Да не глупость. Приказ о майора же он понимал. Поискав среди изменившейся обстановки свой рюкзак, я достал из него батончик сухого пайка, после чего сев рядом с немцем, принялся его есть. Не сказать, что это самое вкусное в мире вещь. Но обеспечивалось солдата всем необходимым. На самом деле, отличная штука. Майор также отведал сухпайка, только американского образца, и к тому моменту, когда мы доели, закипела вода. Они заваривали чай в пакетиках, и я последовал их примеру, хотя, как по мне, это не чай, а чайный напиток. Ещё в армии я привык пить чай по-простому, когда в кружку кидаешь заварку и так пьёшь. думаю о своих заграничных коллег. Я был удивлён, решив я попечатать так. Можно, конечно, было разорвать пакетик, но это было бы совсем не то. А небо так и не расчистилось. Поседовав Фрэнсис задрав голову к небу, посмотрев наверх, я согласно кивнул. Надеюсь, завтра мы сможем увидеть звёзды. Да, это одна из первостепенных задач. По созвездиям определи, где мы находимся. Имеются ли схожие созвездия и если есть, то какие? Затем определить, есть ли тут разумная жизнь. Высказал самоё. Например, древнеегипетские боги. Засмеялся франсис, ссылаясь на один старый фильм про группу военных и учёного, отправившихся через ворота на другую планету. Ну, пирамид я тут не вижу, справедливо заметил майор. тоже рассмеявшись. Это место построили люди, заявил я. В прошлый раз при разговоре о строителях этих руин большая часть моих мыслей была занята дроном, и совсем из головы вылетела моя недавняя находка. Я тут кое-что нашёл. Достав из разгрузки КПК, я открыл фотографии и пустил прибор по крову. Похоже на рыцаря, сказал немец. То, что навое не были доспехи, Очевидно, несмотря на ветхость статуи. Думаю, надо завтра дать профессору осмотреть её, сказал майор. Кстати, а профессор Егиане, а где он? спросил я. А вот тут мы несколько испугались. Как я понял со слов майора, старого учёного, никто не видел уже час. Да что за люди такие? Неужели так сложно представить ход одного человека к нему? Ладно, я. Мне приказали разведать местность и принести хлоросты. Я выполнил. Но майор-то куда смотрел? А после того, какие следы мы увидели на дроне, подавно надо было вспомнить о Кагияне. Да и я тоже хорош. Надо было сразу вспомнить. Профессор Кагиян, говорит майор, приём. Командир отряда воспользовался коротковолновой рацией. Тишина. Он повторил запрос ещё несколько раз, но толку не было. Профессор либо нас не слышал, либо не хотел отвечать. Вот проблема так проблема. А ведь если старика сожрёт какой-нибудь неведомый зверь, мы можем не вернуться домой. Портал-то односторонний, и вроде как именно этому усыному бородатому старичку было поручено придумать, как открыть его с этой стороны. Так. Послышался громогласный возглас майора. Всем рассредоточиться по местности и искать профессора. При обнаружении сразу же доложить по рации. Всем все ясно? Кивнув, мы разошлись в разные стороны. При этом каждый звал профессора во весь голос. На поиски мы потратили почти полчаса. И никаких следов. В темноте руины были, подобно бесконечному лабиринту. И вот, когда я уже отчаялся найти хоть что-нибудь, Я неожиданно вышел к той самой площади, на которой мы появились в этом мире. И вот неожиданность. Около стены, которая была порталом, крутился никто иной, как наш профессор. Я хотел было его откликнуть, но что-то меня остановило. Мне уж очень не понравилось, что он делал. В темноте сложно было разобрать, но мне казалось, он что-то устанавливает на стену, и у этого что-то были провода. Тихо доложив о том, что обнаружил, я еще где-то минуту наблюдал за старым ученым. Затем за спиной послышались шаги, и я увидел идущего ко мне майора. Кивнув мне, он прошел мимо меня и направился к профессору, а я пошел следом, держа оружие в боевой готовности. Командир тоже достал пистолет и направил его на не обращавшего на нас внимания старика. «Профессор!» Позвал я его, пойдём немного направо. Майор же двинулся налево. Таким образом, мы могли дезориентировать его, так как одновременно мы оба не попадали в его поле зрения. Говоря простым языком, мы его окружали. Стойте где стоите. Профессор выхватил пистолет и наставил его на меня, а затем, заметив движение, перевёл на майора. Но это явно давалось ему нелегко, так как мы были почти в двух противоположных направлениях. Теперь мы видели, что делает профессор. И я про себя беззвучно выругался. Он заложил C4 к воротам. Он собирался взорвать наш билет домой. И пусть я и говорил, что меня там ничего уже не держит. Это вовсе не значит, что мне однажды не захочется вернуться. "Что вы делаете?" грозно спросил майор. "Мы должны уничтожить портал". дрожащим голосом заявил Кагиян и показал нам свою другую руку. И тут я выругался куда сильнее. Это был детонатор. Да-да, такой классический в виде ручки с красной кнопкой. Профессор Кагиян, успокойтесь, мягко сказал я. А то не дай бог польнёт его вопрос куда. Если в тело не страшно, костюм проглотит туда. А вот если в голову, поминай как звали Если мы уничтожим портал, то не сможем вернуться домой. И пусть, заявил профессор. Что ждёт этот мир, когда мы сможем спокойно открывать врата? Ничего хорошего. Мы выкачим из неё всё, что можем, а местное население, не сомневаюсь, что оно есть, возможно, ждёт ещё более прискорбной судьбы. К тому же, мы можем впустить в наш мир то, чему там не место. Профессор В этот раз заговорил майор, и голос его звучал угрожающим. Практически всё время, что я видел майора, он представал перед всеми с своим вдоско. А вот сейчас перед нами стоит кто-то другой. Это было видно по взгляду и отчётливо слышно в голосе. Или вы положите детонатор и пистолет, или я вас пристрелю. Никаких переговоров. Я не отступлю. Не повёлся на угрозы старик, и зря. Я бы на его месте послушался майора, ведь тот явно не блефовал. Что ж, огорчённо вздохнул майор и нажал на спусковой крючок.